Сцена 8 Место действия – квартира Квиллера. Время действия – через день после происшествия. Машину Квиллера отбуксировали на автомобильное кладбище. Малиновый автомобиль Полли стоял в гараже Гиппеля. Его проветривали. Сиамцы провели несколько часов в клинике для животных, где их тоже избавляли от запаха скунса. В своей квартире Квиллер нетерпеливо ходил взад-вперед, содрогаясь при мысли, что его кошки могли навсегда остаться в той глуши. Они могли умереть в муках, а он бы так и не узнал, что с ними случилось. Вертолет шерифа и поднятый на ноги отряд полицейских вряд ли бы стал искать двух маленьких животных. Его сердце сжалось. «Это все моя вина» не переставал твердить себе Квиллер. Он был убежден, что это не пьяный водитель пытался столкнуть его с дороги, а преступник охотился за ним, потому что он проявлял слишком большое любопытство по поводу убийства Харли и Белл. Почему он испытывал желание расследовать уголовные дела? Ведь он же журналист, а не детектив. Да, он осознавал, что мало кто из журналистов оставался в стороне от политики. В этом деле пруд пруди политических советников, крупных экономистов, критиков и знатоков. Все, больше никакой самодеятельности, твердо решил он. Он оставляет криминальные расследования. Пусть у него сильная интуиция, пусть усы причувствуют что угодно. Он не играет больше в такие игры. Он будет брать интервью у овцеводов, стариков из домов престарелых, Будет заполнять болтовнёй колонки всякой всячины и читать сиамским кошкам вслух Моби Дика. Зазвонил телефон. Это был Эдингтон Смит. Я разго разговаривал с адвокатом, и он сказал, что я должен проверить книги по каталогу. Вы говорили, что хотите помочь мне вытирать пыль. Хотите пойти со мной завтра? Квиллер размышлял не более секунды. Что ужасного в том, что он посетит библиотеку Фитча? Все говорят, это очень интересное место. Прямо музей. «Вам придется заехать за мной», сказал он книготорговцу. «Моя машина разбита». киллер отвернулся от телефона, теребя пальцами усы в предвкушении событий. После завтрака мистер одел заехал в клинику на своем пикапе и отвез домой двух вымытых, надушенных и неожиданно присмиревших сеансов, помещенных в картонную коробку с дырочками для воздуха. Когда коробку открыли, Котики выползли, не глядя по сторонам, и, крадучись, убрались свои апартаменты, где тут же заснули. «Такая жалость», — заметил мистер Удел, — «добрые люди в клинике так старались и сделали все возможное. Но будьте уверены, если на улице будет душно, запах может снова вернуться. Думаю, ему надо просто выветриться. Я могу помочь вам или маленьким существам, ведь у вас нет на данный момент машины». «Я был бы вам очень признателен», — сказал Квиллер, — «если бы вы поехали в галантерийный магазин и купили корзинку для пикника, наподобие той, старой, которая пострадала во время аварии». Сиамцы во сне переживали весь тот ужас, который они испытали. Каждые полчаса Квиллер заходил к ним и наблюдал, как во сне вздрагивают их пушистые бока. И лапки сильно сжимались, как будто им снились кошмары. Борются ли они за своего существования?» скрывается ли от преследователей? А может, им снится, как их мучают клиники для животных?» Позвонила Франк Броуди. «Я слышала, твоя машина перевернулась прошлой ночью, Квилл», — сказала она. «А откуда тебе это известно?» «Передавали по радио. Правда, сказали, что ты не пострадал. Как ты?» «Хорошо. Только мне трудно дышать. На боку небольшая рана. Теперь ты вынужден будешь ездить на своем лимузине, который унаследовал Ей нравилось дразнить его этим лимузином, который стоял у него в гараже. А я избавился от него. Он жрал много бензина, его невозможно было нигде припарковать, и выглядел он, как катафалк. Этот монстр все время стоял в гараже. Шины сохли, сам он старел. А я выплачивал страховку и вносил плату каждый год. Я продал его похоронному бюро. «В таком случае, — заметила Фран, — мы можем поехать в аэропорт в среду на моей машине». Мы должны выехать около восьми часов утра, чтобы успеть на самолет в Чикаго. Я зарезервировала номера в гостинице на четыре дня. Тебе понравится. Там спокойно, хороший ресторан. И это еще не все. Квиллер повесил трубку с дурным предчувствием. Его интересовало сейчас совершенно другое. У него не было времени решать эту дилемму. Почти сразу после Фран позвонила Полли и спросила насчет кошек. «Был нанесён удар по их гордости», — ответил Квилл. «Обычно они ходят с высоко поднятыми хвостами, но сегодня их гордость явно пострадала. Гиппель работает своей твоей машиной, Полли, но я хочу, чтобы ты купила себе новую, а я пока буду ездить на твоей малиновой». «Нет, Квилл», — запротестовала она, — «очень мило с твоей стороны, но этот ты должен купить себе новую машину». «Я настаиваю, Полли, сходи к Гиппелю и посмотри новые модели. Выбери цвета на свой вкус». «Хорошо. Поговорим об этом, когда я вернусь из Чикаго. А без меня можешь ездить на Малиновой. Когда ты хочешь заехать за мной в среду утром? Я буду в городе у своей невестки». Чувствуя себя трусом, он произнес. «Восемь часов, поле Он не только не смог решить свою дилемму, но трусливо подчинился обстоятельствам.